Глава первая. Один месяц до начала эксперимента. Профессор просил быть к девяти, но на часах было уже семь минут десятого. Антон не любил опаздывать, но в это утро пришлось наведаться в архив следственного комитета. Антон редко заходил туда после увольнения. Косые взгляды, тупые шутки бывших коллег, всегда его недолюбливавших. Впрочем, это было взаимно. Чтобы избежать праздных разговоров и не вызвать подозрений, пришлось повозиться. И вот опоздал. Антон торопливо припарковался, взял папку с документами и направился к дому Мещерского. Видеорегистратор, как обычно, работал еще пять минут после отключения зажигания. Антон шел через калитку, когда мимо него быстро прошел широкоплечий мужчина в камуфляжном плаще и капюшоне. Для такой погоды плащ не слишком подходил. Но тогда он не придал этому особого значения. Профессор пригласил Антона в кабинет, пролистал материалы Антона. Свидетельские показания Ромы для суда над Кирсановым, отчеты о сотрудничестве с полицией по делу о распространении наркотиков. То, что нужно. Антон прохаживался по домашнему офису. На стенах фотографии со студентами, дипломы о повышении квалификации и даже кадры со съемочной площадки, где он выступал консультантом. На комоде из темного дерева Антон заметил красный айпад первого поколения. Взял в руки. «Ничего себе раритет. У меня был такой лет 10 назад. Не трогай». Мещерский выхватил айпад и спрятал в карман. «Это личное. Извини». Он поправил галстук, вернулся к документам. Антон присел в кресло для пациентов и вытянул ноги на туманке. На столике рядом с креслом заметил стакан воды с отпечатками губ. «Думал, вы на дому пациентов больше не принимаете». «Все верно, не принимаю». Не отвлекаясь от чтения, ответил Мещерский. «Но я только что видел вашего посетителя». «Я сегодня весь день был один». «Ты что-то напутал, Антон».